Глава 68. Бог преклонил колени. После посещения ювелирной лавки Альмея, во время расследования пропажи бутылки бесконечного вина, Люцан вдруг осознал, что за неделю в Аздами даже не подумал купить подарки. Он находился в несуществующем городе, в месте, где продавали то, что нигде не сыскать. И ничего не привез? Не дело. Когда Кай купил подарок и ему, и Хаски, Люциан осознал, что обязан приобрести что-то для Амели. Во-первых, он ужасно виноват перед ней за свой отъезд, которого не должно было случиться. А во-вторых, должен был заботиться о счастье своей невесты. Некрасиво, если после длительного путешествия жених вернется с пустыми руками. Амилия наверняка переживает и ждет меня. Надеюсь, Сетх и Абрам написали ей еще пару писем. Хаски выслушал желание Люцаны и согласился ему помочь. Он и сам был рад заскочить в ювелирную лавку, чтобы прикупить парочку украшений. «Каждый раз хочу этим заняться, но постоянно!» «Руки не доходят», — посетовал он. Они разошлись у бассейна и встретились в саду, чтобы отправиться в город, как в прошлый раз. Хаски облачился в длинный темно-бордовый халат с широкими рукавами и узором в виде золотых журавлей, а во вьющиеся алые волосы вплел маленькие золотые колокольчики. На лица они были серебряные клановые одежды, украшенные широким поясом, темно-серые штаны и такого же цвета высокие сапоги. Волнистые золотые волосы он собрал у висков и украсил на затылке подаренной Каем заколкой. Люцан хотел зайти в лавку Альмея, но не смог вспомнить, в какой стороне она находилась, поэтому они направились в другое место, которое выбрал Хаски. Бог обмана сказал, что ему не в моготу преодолевать путь до центра Аздама пешком, и вызвал экипаж, что забрал их у ворот замка Сладострастия. Ювелирная лавка, в которую они вошли, Оказалось больше той, где Кай купил Люцану подарок. Она занимала целых два этажа, а помещения были разделены на мужскую и женскую зоны с расставленными по периметру витринами. «Уважаемые желают приобрести что-то для себя или в подарок?» С порога поприветствовал их хозяин лавки. На его черной макушке дернулись пушистые круглые уши серого цвета. «Для себя!» Каски бросил косой взгляд на Люцана. Я ищу подарок. С улыбкой отозвался тот. Мужчине или женщине? Люцан на секунду задумался. Стоит ли купить что-то для Абрама Сетка и Эриаса? М -м. Вряд ли им понравится получить вещи из демонического города, в который нас заманил сам темный владыка. Я ищу подарок для невесты, решил Люцан. Хаски как-то странно покосился на него, но промолчал. «В таком случае жених может осмотреться здесь, а вас, уважаемый...» Демон посмотрел на божество. «Я попрошу проследовать на второй этаж». «Не стоит!» — отмахнулся Хаски. «Сначала я помогу другу с подарком, а потом присмотрю что-нибудь для себя». «Как скажете!» Демон улыбнулся, обнажая острые, как у акулы, зубы. «Если у вас возникнут вопросы, зовите меня». Хаски и Люциан кивнули. «У владыки Луны есть идея, что подарить вашей невесте?» Бог обмана подошел к выполненной из красного дерева стеклянной витрине, на которой были представлены серьги. «Если честно, понятия не имею. Я не силен в выборе подарков. Обычно мне с этим помогают». Хаски недоверчиво вздернул бровь. «Не сильны в выборе подарков? По-моему, вы готовите их весьма неплохо. Чего только стоила соленая карамель, которую вы подарили Кею! Сколько было вложено стараний в ее приготовление!» Люциан неуверенно почесал щеку. «И почему всем так запала эта карамель?» Подумал он, напомнив, что Кай тоже разок акцентировал на этом внимание. Тогда я действовал по наитию и вовсе не считаю это подарком. Просто дар в качестве извинений. Даже не знаю, почему все вышло столь удачно. Хаски хохотнул. Ха -ха, в таком случае, это судьба, что мы пришли сюда вместе. Он подмигнул ему: Я помогу вам. Назовите украшения, которые носит ваша невеста. Люцан задумался. Он беглым взглядом осмотрел витрины в попытке стимулировать память. Амили часто собирает волосы, украшая заколкой или шпилькой. Также она носит кулон, подаренный матерью, и кольцо от меня. Других украшений я на ней не видел. «Ну, разумеется, она не будет носить много украшений», — произнес Хаски себе под нос. «Это ведь мешает на охоте, а?» Он взмахнул рукой, от чего подаренный градоправителем браслет звякнул. Значит, выберем ей новую заколку для волос. И потянул Люцана в сторону другой витрины. Какие именно заколки вы видели? Здесь есть похожие. Он указал на украшение. Люцан всмотрелся в три ряда изящных аксессуаров и неуверенно пробормотал. Она точно носит только серебряные». Хаски кашлянул, пытаясь скрыть смешок. Люциан проигнорировал его реакцию и внимательнее присмотрелся ко множеству разных заколок. Из металла, дерева, драгоценного камня, с узорами, инкрустированными камнями или без всего. Перед ним стоял поистине тяжелый выбор, но он смог подобрать образцы. Он указал на парочку вещиц, которые, казалось бы, видел у Амели. Хаски пригляделся, немного подумал, а потом подозвал лавочника и попросил продать два совершенно противоположных экземпляра. «Они ведь совсем не похожи», — растерянно пробормотал Люциан, оценив выбор бога обмана. «Но это то, что нужно», — легко отозвался тот. «Владыка Луны просто не разбирается в украшениях и опирается лишь на внешний вид». Хотя каждый завиток несет особый смысл и принадлежит к определенному стилю. Из выбранных вами заколок я понял, что невеста ваша скромная и аккуратна. Она любит удобство и практичность, а также предпочитает не выделяться. Эта девушка умна, всегда готова к бою, и поэтому эти украшения придутся ей по душе. А ваши были бы не очень удобны и слишком скучны. Люцан вскинул брови, поразившись тому, как точно Хаски описал амели, опираясь лишь на несколько ювелирных изделий. Было непонятно, то ли бог обмана получил знания, самостоятельно покупая драгоценности, то ли это пришло с возрастом. Выражение лица Люцана не осталось незамеченным, и Хаски насмешливо хмыкнул. Вам стоит научиться разбираться в украшениях как можно скорее, иначе Кей найдет новый повод для смеха. Он взглянул куда-то за спину Люцана. Если уже не отыскал, Владыка Луны обернулся, но никого там не увидел. Он не совсем понял, что Бог обмана имел в виду. Купив подарок для Амели, Люцан спрятал его в поясной мешочек после чего они поднялись на второй этаж, где Хаски набрал целую гору украшений для себя любимого. Выбирал он долго, поэтому лавку они покинули уже вечером, хотя явились сюда чуть позже обеда. «Хотите заехать ко мне на ужин?» — предложил Хаски, забравшись в экипаж. «Киаи еще нет, и у вас есть прекрасная возможность повидаться со своим стражем». Люциан насторожился. Бог обмана не боится навлечь гнева Владыки тьмы. Спросил тот следуя в экипаж за Хаски. Мне кажется, он бы не одобрил вашу идею. Конечно не одобрил. Ха -ха -ха -ха! Хаски хохотнул. Но какая разница. Кей такой зануда. Он мало что одобряет. Не переживайте, если мы ничего не скажем, то и гнев на себя не навлечем. Люцану не хотелось врать Каю, которого невозможно обмануть, но от встречи с другом он отказаться не мог. Пусть в глубине сердца Люци не переживал за Эриаса, но убедиться в его безопасности был обязан. К тому же у него оставалось одно дельце, о котором стоило узнать. Хаски будто заразил его своей уверенностью. Казалось, если что-то пойдет не так, он поможет избежать проблем, поэтому Люциан принял предложение. Когда экипаж тронулся с места, он произнес. «Бог обмана давно проживает в Аздаме. Могу ли я узнать у вас ответ на мой вопрос?» «Какой?» Хаски заинтересованно сверкнул алыми глазами. Он сидел напротив, и его кровавые одежды сливались с бархатом лавки. «Можно ли считать демонов Аздама чистокровными? Или все они полукровки?» Спросил Люциан, а потом пояснил причину своего интереса. «Когда мы с владыкой тьмы расследовали пропажу бутылки бесконечного вина, один из демонов, проживающий со смертной женщиной, был к ней очень привязан. Насколько я понял, он даже влюблен в нее. Связано ли это с тем, что раньше демоны Аздома были людьми, и в их памяти осталось знание о любви? Если не ошибаюсь... «Демонам чувство чужды». «Почему же чужды?» — усмехнулся Хаски. «Вовсе нет! Демоны чувствуют, но иначе. Все положительные эмоции подавляются отрицательными, но они никуда не делись. Демоны способны на любовь вне зависимости от того, родились они темной тварью или же стали ею. Но их любовь не такая, как у людей. Что касается демона фаздыма Их можно считать чистокровными. Как понять их любовь не такая? Люциан приподнял бровь. Чем отличается любовь демона от людской? Киай вам не объяснял? Он объяснял Элеоноре, но. Тогда, думается, мне все обстояло иначе. В прошлой жизни принц был наполовину человеком. Подозреваю, его чувства слегка отличались от истинных демонических. Если только слегка. Они были слабее тех, что испытывают чистокровные демоны. Из-за его человеческой сути любовь Кая была более терпеливой. А любовь демонов ненасытна и зла. Они жадные, ревнивые, доминантные и любят так, как насильник берет жертву, не щадя. Любовь у демонов пробуждается только один раз в жизни. «Избранники этих тварей должны подчиняться, терпеть и исполнять любые прихоти, иначе состоять в отношениях будет тяжело и больно, а в конце всегда будет ждать смерть». Услышав столь нелестное описание демонических чувств, Люциан нахмурился. «Но девушка того демона не выглядела несчастной», — задумчиво протянул он, вспомнив пару с Леона и Лии. «Вас дами любить проще!» «Здешние демоны дурманят своих людей, опаивают, подвергают гипнозу или иным чарам, чтобы не сомневаться в преданности избранника. Если бы не это, бедной девушке пришлось бы туго. Не каждый способен отречься ото всех и остаться лишь с одним, посвятить всего себя своей половине. А демоны требуют именно этого». «Разве это не скучно?» «Мне казалось, что любовь демонов вечная, но, судя по вашему описанию, они будто просто заводят себе домашнего питомца. Человек, запертый в клетке, рано или поздно перестанет вызывать интерес. Он лишен возможности жить и полноценно развиваться, а тот, кто не развивается, навивает скуку». «Хаски пожал плечами!» Этого нам не понять. Я ведь сказал, любовь демонов иная, и даже богам не под силу узнать всех тонкостей. Значит, чувства богов отличаются? Конечно! Хаски вздернул подбородок. Боги похожи на людей только уставшие и охладевшие. Что касается любви, она не отличается от человеческой, за исключением верности. Боги никогда не забывают первую любовь. Мы способны влюбляться и в других, желать их так же, как люди, но вечно будем помнить только одного, как демоны. А вы Люцан не смог заставить себя закончить вопрос, сочтя его неуместным. Хе, я что? хохотнул Хаски. Любил ли кого-то? Этого вы не осмелились спросить. Простите, это личное. Люцан неловко потупил взгляд. Я не должен был даже намекать. Вовсе нет! Вам я готов рассказать. Хаски улыбнулся. Я никогда не любил, но мне интересно попробовать. Он сделал паузу. Хотя, глядя на Кеа, я начинаю сомневаться в своем желании. Великая тьма порой ведет себя, как волк, пережевывающий гон в запертой клетке. Я бы не хотел так сходить с ума по кому-то, а ведь он даже не чистокровный демон, лишь его начало. У Люциана замерло сердце. «Кай все еще любит Элеонору?» С печалью подумал он. Ему не понравилось то, что темный принц мучается от любви. Что он в принципе страдает. К счастью, его переживания улеглись быстрее, чем он выбросил эти мысли из головы. «У меня есть еще вопрос». Спокойно, но осторожно начал Люциан. «Какой?» Хаски ободряюще улыбнулся королева теней. Она правда влюблена в Кая или мое похищение было какой-то уловкой? С губ Хаски сорвался смешок. Ты... Владыку Луны волнуют чужие отношения? Не совсем. Мне просто интересно, насколько тесные связи у Кая с существами за пределами мира живых. Хм... Задумчиво протянул Хаски. Не знаю, что скрывается в душе инзинь, но у них с владыкой и давняя связь. От скуки он иногда захаживает к ней пообщаться. Этой черной кошке нравится вилять хвостом возле пантеры и делать вид, что она влюблена. Но пантере нет дела, — отмахнулся он. В целом, между ними ничего серьезного, однако они давние знакомые. Да и Кай имеет свою власть в царстве теней. Так что, если у вас когда-то возникнут проблемы с этими существами, смело можете обращаться к нему. Он не откажет вам в помощи. Почему вы так уверены? А как тут можно сомневаться, учитывая его поведение? А? Кай склонил голову к плечу и лукаво улыбнулся. Мы просто знакомые, которые сошлись, чтобы разобраться с общей проблемой. Люциан равнодушно повел плечом. Не думаю, что в таких отношениях можно полагаться друг на друга. Дело не в статусе отношений, а в том, что является их основой. Когда человек не нравится, можно придумать сотню причин, чтобы отказать ему в помощи. А если нравится, найти тысячу поводов помочь». Кей уже говорил, что симпатизирует вам, и для него этого достаточно. Люцан хмыкнул и уставился в окно, погрузившись в мысли. «Так странно, когда мы играли в саду во время моей болезни». Кай тоже говорил про симпатию. «Неужели бог обмана был там, или же демон позже ему все рассказал?» Если второе, то он даже не знал, как реагировать на этих двух любителей посудачить. Экипаж тем временем уже подъезжал к дому бога обмана, и заводить новую беседу они не стали, просто погрузились в тишину, любуясь видом из окон. С каждой минутой подкрадывался вечер, и аздам сиял все ярче, а на улицах появлялось все больше людей и демонов. Дом Хаски скрывался за духовным барьером, который не позволял тьме прорваться в него. Он напоминал храм — алое двухэтажное здание с золотой крышей, имеющей загнутые кверху углы. Когда экипаж остановился, Хаски отказался от помощи демонических слуг и понес кучу купленных украшений в собственных руках. Пройдя через ворота и попав во внутренний дворик, Люцан глубоко вдохнул насыщенный светлой магией воздух и возрадовался, что Эриас поселился здесь, а не где-то в другом месте. Под крылом бога обмана его друг действительно был в безопасности. «Вот наглец даже не выбежал, чтобы встретить меня!» С усмешкой посетовал хаски, шагая к крыльцу. «Страж владыки луны ужасный невежда!» Я приношу извинения вместо него. Сказал Люцан, хоть и сомневался, стоит ли извиняться. Если бы Эриас каждый раз выбегал к Хаске, чтобы встретить его на пороге, это выглядело бы странно и напоминало поведение женушки, а не простого гостя. Переступив через порог, Люцан удивился тому, что внутри чужое жилище оказалось пустым. Дом хоть и был просторным и чистым, но другими жильцами здесь не пахло. Хаски заметил, как люца назирается по сторонам и пояснил: Я всех выгнал, чтобы обезопасить вашего стража. Все-таки я божество, а божества защищают смертных. Ух, Люцан вспомнил, что Кай ему об этом рассказывал. С появлением заклинателей у вас появилось столько хлопот. Я искренне извиняюсь, и благодарю вас за помощь. Не стоит! Хаски водрузил украшения, настоящую в коридоре тумбу, предварительно подвинув к краю высокую вазу с цветами. Владыка Луны относится к тому типу людей, которым желает помочь даже владыка тьмы. Вы проявляете уважение не только к представителям своего вида или богам, но и к демонам, а за доброту всегда платите. «Вы милосердны и терпеливы, никого не осуждаете до выяснения всех причин. Таких людей мало, поэтому я всецело, хочу сберечь вас и ваших друзей в том числе». Слова Хаски звучали искренне, а пока он говорил, его губы украшала улыбка. Люциан не нашел слов в ответ на неприкрытую лесть и просто улыбнулся. Хаски развернулся и, поманив его за собой, зашагал по светлому коридору, вдоль которого стояли вазы с белыми пионами, источающими насыщенный аромат. Обычно Ариас сидит в комнате отдыха для гостей или размахивает мечами на заднем дворе», — поведал Хаски, раздвигая бамбуковую дверь. «Сегодня, к счастью, оружием мне машет». Он приглашающим жестом указал пройти в просторную комнату. Устроившись на светло-зеленой софе, Эриас читал письмо. Люциан сразу перенаправил духовную силу в глаза, чтобы рассмотреть ауру друга и примерно оценить состояние его тела. Он оказался в полном здравии, а значит, тут не страдал. Эриас не сразу поднял взгляд, но когда сделал это, его лицо вытянулось от удивления. — Люций? — он вскочил на ноги. Я решил порадовать тебя и пригласил к нам владыку Луны. Ты меня похвалишь?» — залепетал Хаски, закрыв собой Люциана. Бросив взгляд через плечо бога обмана, Люци заметил, что лицо друга сразу окаменело, поглотив все ранее проявленные эмоции. Было видно, что головой Эриас понимал необходимость выказать благодарность, но сердцем противился этому. «Спасибо». Сухо выдавил он, сдерживая зубовный скрежет. «Бог обмана может оставить нас ненадолго?» Люциан опешил. «Просить хозяина покинуть собственную комнату после того, как он вошел? Да где такое видано?» «Я не могу оставить вас», — елейно протянул хаски. «Но сделаю это, потому что мне нужно найти кого-то, кто подаст нам ужин». С этими словами он отошел в сторону. Люцан снова оторопел от беззаботности бессмертного создания, которого потеснили в родном жилище. «Что за отношения у них сложились, пока меня не было?» Искренне недоумевал он. Люцан и представить не мог, что он командовал Хаски. Лично ему всегда хотелось говорить с ним осторожно и вежливо, а лишним не спрашивать и не спорить. Все-таки он невероятно сильное и древнее божество, которому нужно проявлять уважение. Когда Хаски покинул комнату, Эриас приблизился, закрыл дверь, а потом обернулся на замершего Люцана и шепотом прошептал: Почему ты пришел с ним? Люцан замялся и не сразу ответил: Мы гуляли. Гуляли? Эриас подошел ближе и внимательно всмотрелся ему в глаза. Я же предупреждал не доверять ему. Я помню, Люцан отступил на шаг. «Со мной все в порядке. Хаски не желает зла. Он привел меня, чтобы мы с тобой свиделись». Эриас нахмурился. Он явно не поверил в его оправдание. Люцан, если честно, считал его подозрительность излишней. За все время Хаски не пытался ему навредить и помогал каждый раз, когда его просили. Пусть он был богом обмана и оставался себе на уме, Люцан не думал, что его можно заподозрить в недобром. Как и никак, даже Кай позволял им общаться. «Успокойся», — ответил он, похлопав друга по плечу. «Бог обмана дал нам время, так что не стоит тратить его впустую». «Ответь мне». Абрам и Сетх провели ритуал по призыву владыки демонов. Эриас покосился на ладонь на плече, а потом втянул носом в воздух, видимо, пытаясь найти внутренний покой, и ответил. «Да, провели». Он протянул Люцану письмо. Ничего не вышло. Абрам и Сетх проделали это дважды, но отклика не последовало. Возможно, владыка тьмы соврал тебе насчет имени нашего врага или ошибся. Кай не врал. Отрезал Люцан и, развернув письмо, пробежал взглядом по строкам. Эриас хмыкнул и пояснил: Абрам и Сетх спрашивают, когда мы вернемся. Они ведут переписку с кланом, все советники в гневе из-за твоего отсутствия. Через два дня мы уедем. Люциан свернул письмо, достал из поясного мешочка огненный талисман и уничтожил бумагу в голубом пламени, не оставив ни кучки пепла. Но перед этим нужно вырвать из лап демоница Адурманиного Смертного и вернуть в Лисуа. Лисуа? Деревня в наших землях? Да. «Мы заезжали туда, когда делали крюк после похода в Валар. Одна девушка рассказала о своем пропавшем женихе. Сообщила, что тот уехал в Аздам и не вернулся. Я сомневался, что он может быть здесь, пока случайно не встретил. Нужно вернуть его в мир живых». «Хорошо», — неуверенно протянул Эрия, суперев руки в бока. «И как мы это сделаем? Что скажет твой дружок-демон?» Люди-ваздами вроде корма невыгодно выкидывать еду. Мы уже обговорили это. Он поможет освободить смертного от влияния демона. Но выводить его из города придется нам самим. Вырубим и вынесем. Быстро ответил Эриас, предположив, что человек будет сопротивляться. Люциан кивнул. Сделаем это в последний день, чтобы не оставлять ночевать за стенами. Как скажешь. Эриас кивнул и спросил. Что насчет Аздама? Абрам и Сетх еще не сообщали в кланточные координаты. Но ты ведь понимаешь, что эти сведения нужны каждому заклинателю. Станем ли мы давать их? Нет. Аздам останется тайной. Хотя здесь живут толпы демонов и находятся мириады вещей, которые не должны попасть в руки людей, город не представляет опасности для мира живых, пока тут правит владыка тьмы. Ты правда так доверяешь ему? Эриас прищурил глаза. «Думаешь, он настолько святой?» «Он совсем не святой», — без обиняков сказал Люциан. «Но он не станет вредить миру живых, как и его демоны. Если бы он хотел это сделать, то открыл бы ворота и выпустил всех, кто здесь заперт». Эриас замолчал, задумавшись над правотой чужих слов. С одной стороны, звучало логично. У владыки тьмы было много лет, чтобы повергнуть мир в хаос но он ничего не предпринял. А с другой стороны, он ведь был владыкой тьмы. Разве можно ему верить? <связывая> <связывая> Ладно, спорить с тобой все равно, что пытаться оросить пустыню. Поступай, как считаешь нужным. Успокаивает только одно. Ты, может, и добрый, но точно не наивный. <связывая> «Ну, спасибо», — подумал Люциан, даже не изменившись в лице. Некоторое время Эрия смолчала, потом сложил руки на груди и посмотрел так, что Люциану показалось, будто сейчас ему на голову что-то рухнет. «С тобой ничего не случилось на днях?» — бдительно спросил страж. «Что ты имеешь в виду?» — не растерялся Люций. «Письмо от Абрама и сетка пришло два дня назад. Я сразу хотел отправиться к тебе, но хаски не пустил». Не то, чтобы он постоянно обеспечивает свободный проход, но в тот раз его аргументы звучали лживо. «Даже не знаю, что ответить», — протянул Люциан. Он не любил врать особенно доверенным лицам, а потому затянул с ответом что-то задумчиво мыча. Его спасло возвращение бога обмана. Люциан даже подумал, что тот подслушивал и намеренно выжидал, когда потребуется помощь. Уж слишком удачно его появление совпало с чужой нуждой. «Ужин подадут через пять минут. Останемся в гостевой или пройдем в трапезную?» — с спросил Хаски, успевший полностью сменить наряд. Он был облачен в темно-коричневые штаны, подпоясанные на талии, и обвешан навехонькими украшениями с головы до ног. Даже на щиколотке позвякивал какой-то браслет. «В трапезную». Даже не взглянув на божество, ответил Эриас, а затем развернулся к выходу и потянул Люцана за рукав, как маленького. В столовой оказалось еще просторнее, чем в гостевой. Вокруг широкого низкого стола, заставленного блюдами, были разложены подушки. Под потолком летали белые магические световые сферы, а в углу на подставке тлели палочки благовоний. Сквозь открытые окна проникал свежий воздух, разносивший ароматы ночи и легкую прохладу. Люца наглядел море еды и произнес. «Бога обмана не стоило так утруждаться». «Да разве я утруждался?» <смех> Со смешком спросил тот и начал разливать вино. «Просто напряг несколько слуг. Пустяки. Еда безопасна для вас. На столе также есть блюдо без мяса». Люцан признательно кивнул и подошел ближе, чтобы занять место. Эриас присел рядом, но, когда Люцан взял в руки палочки, изумленно уставился на него. На лице стража отразилось неприкрытое «Ты что, будешь это есть?» «Все в порядке», — бог обмана сказал, что еда безопасна. Люцан добавил к своей порции риса немного запеченных баклажанов, оставшихся на общей тарелке. Хаски объяснил. «Можете не пытаться убедить его. Эрис ни крошки не брал в рот за время пребывания в моем доме». «И ни крошки не возьму», — пробурчал тот, по-прежнему косясь на Люциана. «Он из последних сил сдерживал себя, чтобы не выхватить у друга миску с едой». «Тебе стоит поесть», — мягко велел Люциан, предложив стражу баклажаны. «Если не веришь Хаски, поверь мне». Твои запасы наверняка уже исчерпались. Солнца для Эннеди и Ваздами мало. Ты просто зазря моришь себя голодом. Да, не веришь мне? Хотя бы поверь своему правителю. Угу. Поддакнул Хаски. Эриас тихо фыркнул в ответ. Выражение его лица стало неопределенным. Однако, несмотря на все свои подозрения, он слишком сильно доверял Люциану и, похоже, был очень голоден, чтобы продолжать упрямо качать головой. Со скрипом в каждом суставе Эриас принял предложенную еду и запихал ее в рот с видом, словно уже приготовился покинуть суетный мир. «Очень вкусно», — беззаботно сказал Люцан после того, как попробовал баклажаны и золотистый рис с легкой приправой. «Лучше, чем ужин у Киая». Хаски лукаво прищурился. «Хм... Я не так хорошо разбираюсь в еде, чтобы судить, у кого вкуснее», — вежливо уклонился от ответа Люцан. «В этот момент у Эриаса чуть баклажан изо рта не выпал». «Ты что, еще и у демона ел?» — было написано на его лице. «Хм... Тебе не понравились баклажаны?» С усмешкой спросил Хаски, заинтересовавшись молчаливой реакцией стража. Эриас кашлянул, тут же изменившись в лице. «Все нормально», — проворчал он, переводя полный подозрения взгляд на свою тарелку. Аппетит все еще боролся со здравым смыслом. В отличие от друга, Люциан не задумывался над полезностью и Вот уже 12 дней он ел то, что ему давали, и все еще был жив. Так есть ли смысл переживать? Наверное, нет. Хаски приступил к трапезе позже всех. Сначала он выпил бокал вина, подоставал остальных с просьбой составить ему компанию, но когда Люциан и Эриас отказались, неудовлетворенный взялся за палочки. Ужин проходил мирно. Беседу в основном вели Хаски и Люцан, поддерживая дружеские отношения, отчего Эриас хмурился все сильнее и сильнее. Хаски расспрашивал о погоде в клане Луны, о том, какие из пяти земель Люцану кажутся наиболее комфортными для проживания, а тот, в свою очередь, активно отвечал и задавал свои вопросы. «В принципе, я согласен с вами. Солнечные земли самые комфортные». Я бы тоже предпочел их, а не лунные, если бы прекрасная погода не была рассадником для темных существ. Произнес Люциан. «Думаете, в солнечных землях больше всего тварей?» Это общеизвестный факт. «Но там нет летающих тварей, а в остальных землях есть. Разве количество существ в солнечных землях не должно стать меньше от этого?» Задал вопрос Хаски. «Нет». Ведь вместо летающих тварей эти земли густо заселены подземными, численность которых с лихвой перекрывает отсутствие крылатых. И как клан Солнца справляется? Если с кланом Луны на одном материке находится еще клан неба и клан реликтов, которые могут прийти на помощь, то в солнечные земли нужно плыть через большую воду, и они сами по себе. Численность адептов Солнца выше, чем в других кланах по отдельности. К тому же. Они так долго осваивают территорию, что отладили работу по борьбе с тварями еще несколько веков назад, — ответил Люциан. Да и их основная способность помогает с легкостью побеждать большую часть существ. Вы про способность порождать пламя? Именно. Пламя поглотит любого. Адепты Солнца лучше всех приспособлены к постоянным битвам, так что они занимают подходящие им территории. Хм. «Если еще учесть их боевой и дерзкий нрав, думаю, вы правы». Хаски усмехнулся и сделал глоток вина. Он посмотрел на Эриаса, который с перекошенным лицом жевал нежеланный ужин, а потом снова обратился к Люциану. «Если бы вам дали возможность сменить свою основную способность на другую, какую бы выбрали?» Люций пожал плечами. Возможно, мне бы хотелось овладеть левитацией адептов клана Неба, чтобы быстрее добираться до нужных мест и не пользоваться телепортом. Дайте угадаю. Все ради того, чтобы вовремя приходить на помощь. Хаски насмешливо хмыкнул. Именно. Люцан кивнул, и его губы украсила скромная улыбка. Они продолжили беседу, попутно доедая основные блюда. Несмотря на то, что в разговоре участвовали лишь двое из трех, никто не смущался. Казалось, даже Люциан, привыкший заботиться о людях, не воспринимал угрюмостерия со всерьез и просто наслаждался трапезой. Когда подали десерт, атмосфера в божественном храме резко изменилась, воздух стал тяжелее, светлая магия заребила, знаменуя пришествие противоположной силы. Тьма ворвалась без приглашения, заполняя собой все. Эрес тут же уставился на бога обмана. Они оба поняли, что сейчас произойдет, и напряглись, защищаясь от чужой враждебности. Один только Люцан остался беззаботно сидеть. Он даже не сразу все понял, потому что сила Кая обходила его стороной. Городоправитель Аздама вошел в чужую комнату, как в свои собственные покои. Но при виде людей за столом резко замер в дверях. Казалось, он не ожидал такого расклада, но удивился не сильно. Было глупо надеяться на то, что в его отсутствие Хаски не притащит Люциана к себе. «Окей!» — заглянул на ужин. Обернувшись, приветливо бросил бог обмана и начал подниматься из-за стола. «Если на ужин будешь ты, то да, заглянул». Усмехнулся Кай и отступил влево, пропуская огромного сапфирового тигра, который шел едва слышной, но тяжелой поступью. Хаски замер посреди комнаты, уставившись на непередаваемой красоты зверя. Тигра с белой шерстью и сияющими голубыми полосами, которые будто были поцелованы звездой. Он не замедлил шага и продолжил уверенно надвигаться на хаски, искоса поглядывая на сидящих за столом Эриаса и Люциана. Они со странным выражением лица наблюдали за происходящим, пытаясь решить, стоит ли обнажать мечи или нет. «Не двигайтесь», — сухо велел Кай, догадавшись об их намерениях, а потом полукругом обошел комнату и остановился возле стола. Ты специально притащил сейчас, да? Хаски нервно хохотнул, не отрывая взгляда от тигра. Он стоял спиной к остальным и чувствовал, как три пары глаз жгут лопатки. Может, да, а может, нет. Со смешком ответил Кай и своровал кусочек сыра из тарелки Люциана, а потом присел подле него, потеснив Эриаса. Вот же ж. проворчал страж, едва не свалившись с набок. Настолько резко его толкнуло плечо собственного владыки. «Вам нужна помощь?» — обеспокоенно спросил люцан, глядя на бога обмана и не замечая ни воровства, ни тесноты. «Нет!» — Хаски опустился на колени перед тигром. «Все в порядке!» — он отдал зверю низкий поклон. «А выглядит, выглядит наоборот!» — подумали люцан и Эриас одновременно и от этой мысли у них искривились лица. Для существа вроде бога-обмана поклон в пол казался слишком унизительным, особенно учитывая, что он кланялся к кошке. Брови Люциана подлетели вверх, у Эриаса опустились, после чего они оба потерли глаза, не в силах поверить в происходящее. Тигр стоял на месте величаво созерцая кланящегося. Длинные усы на большой круглой морде несколько раз дернулись, прежде чем он обнажил клыки и что-то прорычал. Судя по интонации, какое-то кошачье ругательство. Кай подавился чаем, но никто не обратил на него внимания. Заклинатели продолжали внимательно наблюдать, словно статуи, как тигр лег на пол, склонившись перед новым хозяином. Вскинув голову, Хаски довольно хохотнул. Он на четвереньках подполз к гигантской кошке и погладил за ушком. Тигр что-то проурчал и перевернулся на спину, показывая мягкий пушистый живот, в шерсть которого бог обмана зарылся руками и стал чесать. «Что только что произошло?» — недоумевал Эриас. «Кот выбрал хозяина», — ответил Кай, допивая чай из пиалы Люциана. «И что это значит?» «Любой может преклониться перед сапфировым тигром и стать хозяином?» «Нет, только самый сильный. Слабого он бы сожрал». Кай поставил пустую чашу, подхватил с тарелки паровую булочку с мясом и поднялся с подушек. «Мадао, нам пора». «А?» — встрепенулся Люцан, наконец-то оторвав взгляд от Хаски и его нового питомца. Он запрокинул голову и посмотрел на демона снизу вверх. «А?» — передразнил Кай, облаченный во все черное. «Я прошу тебя уйти со мной, потому что время близится к глубокой ночи». «К ночи?» — удивленный Люциан обернулся к окну. Он и не заметил, как быстро на небе загорелись звезды. «В таком случае нам и правда пора». Он поднялся с подушек. «Ты забираешь моего гостя?» — возмутился Хаски, все еще наглаживая тигра. «Владыка Луны не отведал десерт! Кей, будь благоразумен!» Кай даже внимания не обратил на чужие слова. Продолжая вкушать паровую булочку, он развернулся и прошел мимо. «Люциан!» — Эриас схватил владыку Луны за запястье, не давая ему до конца подняться. «Почему ты уходишь по его велению?» «Все в порядке. Я наелся, да и ночь уже. Мне не стоит пренебрегать сном» учитывая, как много сил я трачу на пребывание в Аздаме. Кай позаботится о том, чтобы я добрался до замка без происшествий. Не переживай, мы увидимся через два дня». Он слегка похлопал друга по плечу, а потом отцепил его пальцы от своего серебряного наруча и, попрощавшись со всеми, отправился вслед за демоном. Хаски с Эриасом проводили двух владык недоуменными взглядами. «Слава богам!» Они не бросились их останавливать. «Как ты оказался в этом доме?» Недовольно пробурчал Кай, стоило им выйти на улицы Аздама. «Хаски сказал, что ты просил его приглядеть за мной». Тьф Кай посмотрел на Люциана. «Я похож на того, кто доверит тебя богу обмана». Люци неловко хохотнул и почесал щеку, глядя куда-то в сторону. Не то, чтобы он не подозревал этого. Ладно, отмахнулся Кай. Вижу, ты проникся к нему, так что запрещать общаться не стану, но будь осторожен. Я уже говорил, Каски стар, как пыль в подвале, а его мысли не прочесть даже мне. Сомневаюсь, что бог обмана хочет мне зла. Зло тут ни при чем. Он может просто использовать тебя. Если это поможет ему достичь желаемого и никому не навредит. Я не имею ничего против. Люциан невинно пожал плечами. Мы все привыкли добиваться своих целей, так или иначе прибегая к чужой помощи. Разве стоит на это ругаться? Одно дело прибегнуть к помощи, предварительно о ней попросив, и совсем другое — использовать, не осведомляя об этом. Ты ведь понимаешь, что стать объектом манипуляции неприятно. Люцан замолчал и уставился на Кая, который смотрел на него в ответ. С его губ сорвался смешок. Хэ, хэ, и Это ты говоришь мне про манипуляции? Ой, да брось. Понял намек, Кай. Это было всего пару раз и неправда. Отмахнулся он и перевел взгляд на оживленную улицу, по которой они шли. Пару сотен раз. Люцан хмыкнул и тоже посмотрел вперед. По возвращении в замок Сладострастия они поднялись на второй этаж и направились в сторону гостевых покоев владыки Луны. Люцан предположил, что Кай снова завалится спать к нему и намеренно обогнал его, чтобы оказаться у входа первым. Схватившись за ручку, он обронил несколько слов прощаний и мигом скользнул внутрь так, что никто не успел бы войти следом. Он прижался спиной к захлопнувшейся двери и с облегчением выдохнул. Не успел Люцан возрадоваться тому, что сегодня спит один, как вдруг заметил, что на полу нет горы подушек. А это говорило лишь о том: Ха-ха! Мадао, ты ведешь себя как ребенок! Кайра смеялся, оставшись, стоять в коридоре. Надеюсь, ты счастлив, что шалость удалась. Люцан почувствовал, как стыд обжег уши. Но кто же знал, что этот демон все поймет и не станет настаивать на очередной ночевке? Боги, опять он оставил меня в дураках! Подумал Люций и с недовольным видом отступил от двери.